16. Лондон, ноябрь 1950. Соседка этой супружеской пары, миссис Кларк, все-таки пошла в полицию. Дело в том, сказала она, что в доме на противоположной стороне улицы давно стоит какая-то подозрительная тишина. Из-за навески на окнах не раздергивают уже пять недель, и у дверей дома скопилась целая груда писем-газет и столько бутылок с молоком, что молочник совсем перестал к ним заезжать. Муж миссис Кларк, мистер Кларк, вроде бы видел, как та молодая женщина собиралась куда-то уезжать ранним утром и с несколькими большими чемоданами. Вот только зрение у него неважное. Он ведь пережил газовую атаку под Верденом, так что не мог утверждать наверняка, действительно ли он видел ту самую женщину. Но сама миссис Кларк была совершенно уверена, в течение целых пяти недель в доме напротив незаметно ни малейших признаков жизни. Она даже несколько раз пыталась к своим соседям постучаться, потом осмелилась обойти дом вокруг и посмотреть там, хотя, если честно, саду своему та молодая особа никогда особого внимания не уделяла. «Да она и крыльцо-то свое ни разу как следует от грязи не отскребла». И миссис Кларк тут же прибавила, зато она очень хорошенькая и сердце у нее золотое. А вот муж у нее был немного того. «Ну, сами понимаете», — сказала миссис Кларк и покрутила пальцем у виска. «У него часто бывали плохие дни, а всё война виновата. Он ведь уже и по возрасту не подходил, а все таки в армию записался». Но еще до отправки на фронт, во время подготовки потерял ногу, его еще и на тот берег пролива переправить не успели. Иногда, рассказывала миссис Кларк, молодая жена сама его в сад вывозила, когда там белье на просушку развешивала, чтобы он хоть немного на солнышке побыл. Она вообще была очень милая, снова похвалила соседку миссис Кларк. «И столько работает, даже по ночам». Едва полицейские взломали дверь, как их чуть не сбил с ног жуткий запах, но пахло не убийством, не разлагающейся плотью, а скорее гниющей помойкой. Так, собственно, и оказалось, вонь исходила из кухни, где в вазе, полной протухшей воды, все еще торчал покрытый плесенью букет цветов. А от тела покойника как раз не исходило почти никакого запаха, потому что в доме стоял страшный холод. Сперва всем показалось, что этот человек просто спит, но когда инспектор сдернул со спящего одеяла, одного из молодых полицейских тут же вывернуло наизнанку. Тело буквально утопало в крови. Миссис Кларк, которой удалось следом за полицейским не только подняться по лестнице, но и проникнуть в спальню, пронзительно вскрикнула, увидев окровавленные простыни. Ей поспешно сунули под нос душистые соли, и старший офицер попросил «Вы, главное, имя ее нам скажите?» «Слышите? Вы должны назвать нам ее имя!» Миссис Кларк хватала ртом воздух, словно спасительное лекарство. Потом, еще раза три судорожно вздохнув, с трудом вымолвила «Нэн». «Господи, такая милая женщина!» «Нэнси Колет, Помилуй ее, господи! Неужели это она сделала?» Через два дня в «Таймс» появилась заметка. Требуется любая информация, имеющая отношение к нижеупомянутой Нэнси Коллет. В последний раз ее видели 19 октября с красным саквояжем в руках. 17. Две пары крыльев. Уже почти рассвело, когда Марджори с чемоданом и саквояжем прибыла в аэропорт и встала в очередь, чтобы взвеситься перед посадкой на гидросамолет. Сердце глухо бухало у нее в груди. Впереди служители в форме жестами приглашали пассажиров одного за другим встать на гигантские механические весы. Правило для всех было одно – взвешиваться полагалось вместе со всем своим багажом, и максимально разрешенный вес не должен был превышать 221 фунт. Чем дольше Марджери ждала, тем сильнее волновалась. Ей вдруг стало казаться, что все вокруг нее – исключительно маленького роста и очень субтильные, даже мужчины. Нечего было и говорить о том, что больше никто из пассажиров не был вооружен очком для бабочек и не украсил свою голову стальным шлемом. И хотя из-за морской болезни, терзавшей Марджери весь первый месяц плавания, она сильно похудела, но потом успела снова набрать вес. И даже, пожалуй, слишком сильно и почему то именно сейчас ее преследовали мысли о профессоре смите хотя она ухитрялась годами почти совсем о нем не думать впрочем в тот день в учительской увидев в газете некролог она словно приросла к стулу и еще долго была не в состоянии хотя бы пошевелиться в тот момент ей показалось будто еще одну часть ее души просто взяли и стерли резинкой хотя наверное вполне закономерно что профессор смит Вспомнился ей именно сейчас, ведь в конце концов именно он тогда первым улыбнулся ей в галерее насекомых. Именно он потом, более десяти лет, учил ее всему, что знал сам. Именно он устроил ей допуск к личным архивам, хранившимся в музее, которые курировал сам. А потом даже разрешил ей по-настоящему ему помогать. И Марджери полюбила застекленные витрины с насекомыми, выдвигавшиеся из стойки, как ящики комода. Полюбила аккуратно заполненные белые таблички, крошечные булавки для накалывания, запах консервирующей жидкости, паутинообразный почерк, которым было написано латинское название того или иного экземпляра, а также дата и место его обнаружения. И теперь, стоя в очереди на взвешивание, Марджери вспоминала, как профессор впервые учил ее умерщвлять насекомое. Нужно было положить пучок корпии на дно ботанизирки, смочив его несколькими каплями этанола. Потом аккуратно взять жука тонюсеньким пинцетом, стараясь не повредить ни усики, ни лапки, и поместить его туда же. А потом тщательно завинтить крышку но тот ее первый жук умирать не хотел хотя она очень надеялась что это произойдет быстро он бился о стенки ботанизирки дыша вредоносным обжигающим воздухом нервно дергал усиками царапал лапками стекло наверное он звал ее во всяком случае так ей представлялось и умолял прекратить это издевательство явно потрясенный тем что она так с ним обошлась ведь прежде она всегда обращалась с ним очень осторожно И Марджери пришлось отвернуться и не смотреть на него, пока жук не упал на спину мертвым, со скрюченными лапками и плотно прижатыми к телу крыльями, словно никогда и не был живым. Увидев это, она так побледнела, что профессор Смит поспешил отвести ее в чайную, чтобы она немного пришла в себя. «Мисс? Мисс!» Оказалось, что стоявший перед Марджери человек уже завершил процедуру взвешивания и махал ей из-за барьера. Теперь была ее очередь. Служитель жестом, словно она была неким опасным животным, указал ей, куда нужно встать. «Сюда, пожалуйста, мисс». Вместе с багажом Марджери взобралась на весы, которые оказались несколько выше, чем она предполагала, так что ее даже пришлось подпихнуть сзади. Тонкая стрелка медленно ползла по шкале, и Марджери казалось, что она прибавляет в весе уже просто от того, что стоит на весах. Возможно, впрочем, вес ей добавляла та тяжесть, что лежала у нее на сердце. Ее общий вес служитель записал на клочке розовой бумаги. Марджери обратила внимание, что в ухе у служителя засохла пена для бритья. Написанную цифру он показал второму служителю, у этого были явно накладные волосы, и тот сперва молча покачал головой, а потом повернулся к Марджери и сказал «Нет». «Нет?» – в ужасе переспросила она. «Нет, вы слишком тяжелая, на этом самолете вам лететь нельзя». «Вот оно». Несколько недель ее терзала морская болезнь, затем она потеряла свою ассистентку, и теперь, когда новая Каледония была уже, можно сказать, в пределах видимости, перед ней возник тупик в виде двух бюрократов, один в отвратительном парике, а у второго в ухе – засохшая пена для бритья. И вдруг где-то в хвосте очереди раздался знакомый голос. «Это мой саквояж, немедленно пропустите меня!» Марджери чуть в пляс не пустилась, когда перед нею снова возникли знакомый розовый костюм, дерзкая розовая шляпка на желтых волосах, светившихся, как новогодняя лампочка, три чемодана и пресловутый красный саквояж. Лицо инец скрывалось под огромными темными очками, которые, похоже, мешали ей бежать прямо. «Две пары крыльев!» – победоносно крикнула она, глядя на Марджери. Не было времени спрашивать, как ей удалось удрать от Тейлора, как она избежала угрозы револьвера, а уж тему замужества Иннет и ее оставшегося в Англии мужа Марджери и вовсе решила оставить на потом. Инет резко вскочила на весы, слегка пошатнувшись, правда, под весом багажа, не только собственных чемоданов, но и с Марджери. И тут же мистер Пена для бритья с удовольствием махнул ей, чтоб проходила. Похоже, он и веста ее проверять не стал, и на розовом листочке ничего не написал. Только предложил Иннет поставить багаж на пол, сказав, что он слишком тяжел для такой очаровательной леди, и его погрузят в самолет без ее участия. Марджери не хотелось расставаться со своим драгоценным оборудованием, и она уже собралась протестовать, но Иннет не дала ей ни слова сказать, и, ухватив ее за локоть, подтащила к столу паспортного контроля. Там она, вытащив сумочку и расстегнув верхние пуговки на тесном жакете, подмигнула чиновнику и быстро шепнула Марджери, «Мне нужно на минутку отлучиться, поговорить с этим вот парнем». Однако Марджери, ей невыносимо была даже мысль о том, что Инит станет демонстрировать свое нижнее белье перед каким-то чиновником, вытащила свой паспорт и, тыча пальцем в фотографию, заявила, что женщина с каштановыми волосами на заднем плане И есть Иннет Притти. Иннет моментально убрала сумочку подальше, застегнула все пуговицы и принялась активно поддерживать Марджери. Во всяком случае, вполне успешно создала некую дымовую завесу, изложив весьма многословную историю о том, на какие чудеса способна обыкновенная краска для волос, попутно заметив, каким симпатичным кажется ей этот чиновник, какая отличная на нем форма и в каком восторге пребывает она сама, предвкушая и потрясающий полет, и те приключения, которые сулит им с подругой пребывания в Новой Каледонии. В итоге чиновник стыдливо потупился – и, не поднимая глаз, крикнул «Ладно, ладно, проходите скорей». При этом у него был вид человека, которого одарили поцелуем, и тут же велели убираться вон. В общем, они прошли. Они одержали еще одну маленькую победу. Моторная лодка доставила Марджери и Иннит прямо к гидросамолету, светящиеся иллюминаторы которого отражались в воде точно осколки драгоценных камней. Перевозчик выключил мотор, и лодка подплыла под высокое и широкое крыло самолета. А внутри оказалось нечто вроде кают с удобными сиденьями и столиками, вот только буквально все пропахло машинным маслом и парафином. Хорошенькая стюардесса проводила их на место и выдала иллюстрированный путеводитель авиапутешествий, а ее напарник предложил им ячменный сахар, чтобы не закладывало уши. Инит, поторопившись от волнения, леденец сразу проглотила, поперхнулась, и Марджери пришлось хорошенько стукнуть ее по спине, чтобы она выкашляла сахарок обратно. «Нет, вы мне честно скажите?» Инит с тревогой посмотрела на свою спутницу. «Неужели эта штуковина взлетит прямо из волн морских?» И тут один за другим заработали моторы, и гидросамолет медленно поплыл, покачиваясь на волнах и разрезая носом их пенные гребни. Лодку, на которой они приплыли из аэропорта, приподняла волной на несколько дюймов, когда, качнув крылом, самолет повернул направо. Иннет, пронзительно вскрикнув, с такой силой вцепилась в руку Марджери, что у той возникло ощущение, будто у нее всю руку от локтя вниз свело. С обеих сторон борта самолета уже бились высокие волны, а он все набирал скорость, и пенившаяся за иллюминаторами вода наполняла тесный салон таинственным зеленоватым светом. Инет чрезвычайно быстро перешла от испуга к полному восторгу и лишь время от времени пронзительно вскрикивала, но исключительно от избытка чувств. Рев моторов нарастал, в иллюминаторы стало видно, что они все выше поднимаются над поверхностью воды, хотя капли ее еще скатывались по стеклу, сияя жемчужным блеском. Потом с глухим скрежетом самолет окончательно взлетел и по широкой дуге стал неторопливо подниматься в залитое утренним сиянием неба. Каждый мускул в теле Марджери был до предела напряжен, словно этим она хотела помочь самолету удержаться в воздухе. Напряжены были даже мышцы ее ступней. А гидросамолет все продолжал набирать высоту, стремясь вверх, вверх, вверх содрогаясь и производя невероятное количество шума. У Марджери заложила уши, и ей казалось, что этот механический скрежет и вой поселились у нее в груди. «Не смотри вниз», — убеждала она себя. «Только не смотри вниз». «Посмотрите-ка вниз, Мардж!» Прямо у нее над духом завопила инет, и, обняв ее руками за шею, стала пригибать ее лицо к иллюминатору, так что Марджери была вынуждена все же открыть глаза и посмотреть. Гидросамолёт летел над землей и его тень летела за ним следом похожая на большого черного жука а все остальное выглядело пугающе маленьким и удивительно хрупким дома съежились до размеров катушки с нитками дороги были не шире шнурка и на них виднелись крохотные пятнышки автомобилей Марджери казалось что любую из этих вещей можно было бы взять двумя пальцами а еще под ними плыли облачка Маленькие и пушистые, и ниже облаков, вдали, поблескивало море, гладкое, как лист жести. Марджери чувствовала во всем теле какое-то странное покалывание, словно сквозь него пробегали некие разряды, похожие на электрические, израждавшиеся где-то в подошвах ног. Если уж этот мир – Настолько удивителен, думала она, что в нем можно увидеть и летучих рыб, и зеленые закаты, и плывущие под тобой пушистые облачка, и даже таких вот сумасшедших женщин с ярко-желтыми волосами, то там наверняка найдутся и золотые жуки. И что там еще? Да что угодно. Множество всяких прекрасных вещей, которые только и ждут, чтобы их нашли, обнаружили. Стюарды, между тем, принялись угощать пассажиров лобстерами и шампанским, а потом подали мороженое и кофе в маленьких белых чашечках, но Марджери никак не могла оторваться от иллюминатора. Теперь за ним был бескрайний простор Тихого океана. Кобальтово-синяя вода с яркими пятнышками плавающих в ней островков, похожих на драгоценные камни. А крупные лайнеры, такие же, как и Орион, были не больше муравьев наконец показался архипелаг новая каледония изумрудные острова с бледными коралловыми оборками по краям словно какой то ребенок играя обвел их по периметру мелом и самый главный большой остров по форме напоминающий длинную кухонную скалку когда самолет снизил высоту Изумрудная поверхность островов словно распалась, превратившись в лоскутное одеяло из огромных темно-зеленых древесных крон, напоминающих гигантские грибы. Подлесок был более светлым, даже бледноватым. Всюду виднелись лагуны с чистой прозрачной водой. Мелькнуло обширное зеленое болото, очертаниями похожее на нарисованное сердечко. Вдоль самой воды тянулись бесконечные пляжи с белым песком. Их указующие пальцы порой проникали далеко в щели между горами красного цвета, гряда которых тянулась вдоль всего острова, похожая на неровный извилистый хребет огромного зверя. Словом, вид открывался такой, что у Марджери просто дыхание перехватило, даже инет примолкла, видно, даже она в кои-то веки от восторга лишилась дара речи. Британия, карточки, очереди за продуктами, холод, слякоть и дождь Все это словно осталось где-то на другой планете. «Иннет, я должна вам признаться, я вовсе не сотрудница Музея естественной истории, я там никогда не работала. Я двадцать лет преподавала в школе домоводства». инет только плечами пожала. «Ну и что? А я по-французски говорить совсем не умею, только и знаю, что боншур». И Марджери, плывя в голубом просторе рядом с Инет, поняла, что находится сейчас в самом лучшем месте на свете и ни в каком другом ни за что не захотела бы оказаться. Новая Каледония. Конец ноября 1950 года. Поиск. 18. Этот прекрасный остров. Краткое введение в историю Новой Каледонии, составленное преподобным Хорасом Блейком. «Добро пожаловать в рай!» Новая Каледония – это страна пальм и коралловых рифов, родина народа Канак, место, где поет птица Кагу. Первым европейцем, открывшим этот остров в 1774 году, был капитан Кук, и поскольку эти места напоминали ему о его родине Шотландии, он дал архипелагу название Новая Каледония. Через сто лет Наполеон своим указом аннексировал острова, устроил там колонию каторжников и назвал архипелаг нувель каледонии что, собственно, также означает «Новая Каледония». Смотрите главу пятую, полезные французские выражения. Увы, у этих островов не слишком счастливая история. В начале XIX века туда хлынула грязная накипь белой расы. Китобои, охотники за сандаловым деревом, тайные работорговцы, шнырявшие по всему Тихому океану в поисках своих жертв, и обыкновенные морские разбойники-пираты. И все эти люди, явившись в Новую Каледонию с ее чистым, прекраснодушным, но примитивным населением, принесли с собой грехи и проклятие белого человека: порок, пьянство, огнестрельное оружие и болезни. Канаки, автохтонное население Новой Каледонии, красивые гостеприимные люди, счастливо жившие за счет того изобилия, которое даровала им сама природа, были практически уничтожены. Так что ныне на этих островах, плодородных, богатых прекрасными лесами, могучими реками и великолепными водопадами, живут европейцы, в основном французы а также выходцы из Юго-Восточной Азии, чаще всего индонезийского или вьетнамского происхождения. Сохранившиеся племена канаков живут обособленно, согласно собственным законам и обычаям. Канаки добродушные и весьма обеспечены. Вполне нормально окликнуть взрослого мужчину Эй бой, и он на эту кличку ничуть не обидится. Здесь вообще широко распространено подобное унизительное обращение. В ответ канак лишь улыбнется, и помашет вам приветственно рукой. Марджери сидела под бананом, держа в руках иллюстрированный карманный путеводитель преподобного Хораса Блейка, и думала, да от него столько же проку, как от чайника, сделанного из шоколада. Но Меа, столица Новой Каледонии, беспорядочно раскинулась на берегу океана, окаймленная с одной стороны золотисто-белыми пляжами, а с другой — зарослями пальм с пышными кронами, похожими на шляпы из перьев. Сразу за городом начиналась горная гряда, протянувшаяся до самой северной оконечности острова. Ночью прошел дождь, и с листьев еще свисали крупные капли, а воздух был насквозь пропитан ароматом сосновой хвои и миндального печенья франгипани. Чем выше над восточным горизонтом поднималось солнце, тем ярче разгорались в небе краски, принадлежащие, казалось бы, совсем другим вещам. Ярко-зеленая, как в светофоре, розовая, как в именинных свечах, желтая, как яичный желток, красная, как у лондонских почтовых ящиков. Ненадолго даже горы приобретали те же цвета. «Это горная гряда». Марджери никогда ничего подобного не видела, гряда, казалось, тянулась вдаль до бесконечности, и солнечный свет играл на склонах гор, как порой играют эмоции на человеческом лице. На рассвете гряда выглядела одинаково розовой, к середине дня становилась зеленой, и на ней расстеленными циновками лежали тени облаков. А порой облака или туман – Совсем скрывали вершины гор, которые обычно с приближением сумерек становились синими, а ночью казались абсолютно черными, темнее даже самых темных небес. Марджори сумела разглядеть вершину, имевшую форму треугольника, и еще одну, похожую на шляпу викария, а третья своими очертаниями напоминала спящего слона. Но нигде не было видно вершины, хоть сколько-нибудь похожей на тупой зуб мудрости. Когда на свои молитвы неожиданно получаешь ответ, это может и испугать, ведь в таком случае тебе, скорее всего, придется действовать. Но как раз это-то у Марджери и не получалось. Она снова обрела свою помощницу. Они наконец-то добрались до Новой Каледонии и пробыли здесь уже почти неделю, остановившись в недорогом пансионе рядом с портом. Марджери нашла подходящее им по всем статьям бунгало на самой северной оконечности острова, носившее название «Последний приют», и заплатила авансом за шесть месяцев аренды. Она также купила новую карту и обнаружила, что в Новой Каледонии существуют автобусы, а один из них даже дважды в неделю совершает рейсы на север, в Пум и обратно. Они уже не раз бродили по узким улочкам Нумея, любуясь французскими особняками в колониальном стиле, окрашенными в желтый, розовый и голубой цвета, французскими кафе и барами, бесчисленными буланжери, чудесными площадями с пальмами и фонтанами, фруктами всех цветов и оттенков, живой рыбой всех размеров и форм, гигантскими деревьями каури, волосатыми стволами пальм, папоротниками, листья которых были величиной с весло и невероятными цветами, похожими на горящие светильники. Люди вокруг были одеты чрезвычайно разнообразно. Многие носили легкую европейскую одежду, дети вообще бегали практически голышом. Немало было мужчин в юбках и полуголых женщин с выставленными на всеобщее обозрение грудями, но хватало и женщин, облаченных в длинные, почти до пят миссионерские платья. И повсюду было полно насекомых, не только жуков, но и мух, кузнечиков, всевозможных молей. Словом все вокруг было новым, необычным, даже странным, многое вызывало удивление и восхищение. И все же теперь, когда Марджери прямо-таки не терпелось начать экспедицию, они намертво застряли в нуме. Проблема первая администрация. Марджери необходимо было получить разрешение на поездку в северные районы, причем со всеми печатями, поставленными в соответствующих государственных учреждениях Франции. Ей также необходимо было продлить визу. Не имея официального разрешения, она не сможет представить найденного жука в Музее естественной истории, а без визы не сможет оставаться в Новой Каледонии более одного месяца. Но для получения нужных документов со всеми печатями требовалось обратиться в 23 офиса, ни один из которых, похоже, не имел четкого расписания работы и хотя бы часов открытия. Вообще, часы работы у всех учреждений Новой Каледонии были разными. Жители французской Каледонии, писал преподобный Хорас Блейк, не похожи на британцев. Они очень общительны, обожают рыбную ловлю и крикет. И в «Путеводителе» имелась соответствующая иллюстрация. Мужчина-канак держит в руках крикетную биту, а какой-то белый мужчина увлеченно ловит рыбу. Но нигде преподобный Хорас Блейк не упомянул, что французские офисы частенько неделями бывают закрыты. Нигде не упомянул он и о том, что порой французы не просто закрывают эти офисы, но и превращают их в нечто совершенно иное. Например, «Л'Офис central де Перми» Центральное бюро пропусков было превращено в ресторан. А также там продавали гамбургеры и молочные коктейли. Марджери дважды писала в британское консульство, прося о помощи, но ответа так и не получила. Каждый день она вместе с Иннет бродила по улицам города в поисках нужных учреждений, пересекала раскаленные площади, пробиралась по узким переулкам, поднималась по каменным лестницам, где над головой рейла... На ветерке выстиранная одежда самых ярких цветов и оттенков, а дети прямо из корзин торговали цыплятами и озименной. А один раз принесли в корзине даже маленького поросенка. Пока что Марджери синет удалось отыскать только четыре из двадцати трех нужных им офисов. Некоторых, как оказалось, вообще в указанном месте никогда не существовало, других, возможно, не существовало вообще нигде. Проблема вторая французский язык. Всюду, куда бы Марджери ни пошла, она слышала какое-то веселое щебетание, в котором не понимала ни слова, гласные, как бы сами собой, вылетали из слов. Согласные мурлыкали и образовывали странные взрывные комбинации. Марджери пыталась пользоваться полезными французскими выражениями из путеводителя Блейка, но ее собеседники оказывались не способны даже догадаться, о чем она ведет речь. В лучшем случае они сочувственно качали головой, и Марджери понятия не имела, как ей со всем этим справиться. К счастью, у Инит оказался прямо-таки дар общения на любом, даже неведомом ей иностранном языке, с помощью которого она всех ухитрялась застать врасплох, в том числе и самих носителей данного языка. Ей было абсолютно наплевать, правильно ли она произносит слова, Она выучила некий базовый набор слов, типа «фромаж» — «сыр» и «кафе-оле» — «кофе с молоком», а также вполне успешно использовала слово скоробей скорабей вместо слова «жук». А если слов у нее все таки не хватало, она пускала в ход иные средства, включая мимику. Боншу! кричала она. «Вы случайно не видели золотого скоробей? Или вы не знаете тут такой горы? Вулю форма зуба мудрости. Хлопая руками, как крыльями, она изображала жука с толстеньким брюшком. Она даже показывала людям свои коренные зубы и зубы мудрости. Распросы Иниц способны были собрать небольшую толпу местных жителей, которые весело смеялись и предлагали девушке в подарок то, что с их точки зрения могло ей понравиться. Фрукты, кокосовое молоко. А однажды предложили даже старую бейсболку. А еще Иннет привлекла внимание какой-то грязной бродячей собачонки, похожей то ли на белого кролика, то ли на детеныша тюленя. Собачка ей страшно понравилась. Она взяла ее с собой и назвала «Мистер Роулингс». Марджери, правда, казалось, что это самый бесполезный пес на свете, но за Иннет он следовал как тень. И она, считая, что Марджери ничего не замечает, постоянно его подкармливала, тайком протаскивала на ночь в пансион и укладывала спать на своей постели. Третья проблема была самой серьезной. Это была проблема с багажом Марджери, отправленным заранее. Выяснилось, что на остров прибыли только две коробки из-под чая с провизией и оборудованием для временного лагеря. Зато все чемоданы и нет были доставлены благополучно даже ее красный саквояж, который она тут же запихала под кровать. А вот чемодан Марджери и, главное, ее гладстоновский саквояж с драгоценными инструментами для коллекционирования насекомых так и не нашли. «А вы ярлык-то на него приклеили?» – спрашивала Инет но на этот вопрос Марджери старалась не отвечать. Вообще-то она собиралась приклеить на багаж ярлыки заранее, как только Орион подошел к причалу в Брисбене, но после того, как Инит ворвалась в каюту и сообщила о своем решении остаться, мысли Марджери потекли совсем в другом направлении, и она уже не помнила, были ярлыки приклеены или нет. Каждое утро они с Иннет исправно посещали офис аэропорта и справлялись насчет багажа. И каждый раз им говорили, чтобы они не волновались, потому что пропавший багаж наверняка прибудет уже сегодня днем, сразу после сиесты. Но день шел за днем, а потерянный багаж все никак не прибывал. Кстати, эти сиесты оказались для Марджери еще одной неразрешимой загадкой. Кто бы мог подумать, что в середине рабочего дня все население острова бросает свои дела, кто бы чем ни занимался, и попросту отключается. Аинет, разумеется, восприняла подобный ритм жизни, как утка воду. Возникла и еще одна проблема, совсем уж трудно объяснимая. Оказавшись наконец на острове своей мечты, Марджори постоянно испытывала некую растерянность, даже подавленность. И вовсе не из-за того, что ее ошеломила красота острова, его яркие цвета, его запахи и ослепительный солнечный свет и угнетала ее не только бесконечная возня с оформлением документов и неожиданная утрата столь важного для нее оборудования. Самое главное заключалось в том, что она не знала, как ей быть дальше. Да, теперь она, безусловно, находилась в Новой Каледонии и приехала сюда для того, чтобы найти золотого жука. Но раньше, когда она находилась невероятно далеко от этих островов, ей было куда проще думать, как она будет его искать, чем, оказавшись совсем рядом с местом его обитания, действительно начать это делать. Признаться в этом и нет она никак не могла. Она и себе-то самой с трудом в этом признавалась. И решила пока что своей главной целью поставить получение необходимых для экспедиции документов, причем документов правильных, со всеми подписями и печатями. Марджери была совершенно уверена, что как только ей официально продлят визу и поставят все двадцать три печати на разрешении посетить северную оконечность острова, то все остальное, пропавший багаж и, что гораздо важнее, вера в себя, сразу же снова у нее появится. Нет, она действительно в это верила. Из густой тени, за Марджери не моргая, следила пара чьих-то глаз потом на свет вынырнула здоровенная зеленая ящерица величиной с собаку и неуклюже переставляя лапы направилась прямо к ней по дороге ящерица остановилась поймала муравья и стала неторопливо его есть Марджери даже удивилась как много времени ей на это потребовалось старательно работали челюсти ящерицы то и дело мелькал высунутый язычок чуть заметно дрожал мускул пониже плеча покончив с муравьем Ящерица повернулась к Марджери задом, лихо задрала хвост и в одну секунду ускользнула прочь. А Марджери пошла будить и нет.